Глава 5. Сентябрь 1932 года. Пока на шпионском фронте было затишье, я ушел с головой в работу над анализом нашей военной доктрины. С нее мне предложил начать Тухачевский, вот я и вернулся к истокам. Тогда и понял, почему я вообще начал проводить, по сути, масштабную инвентаризацию нашей армии. И ведь правильно все делал. Если ты не знаешь, какими ресурсами располагаешь, то о каком анализе может идти речь. Вот в чем наша доктрина. Остановить врага при атаке и перейти в контрнаступление, а потом бить его на его же территории. Но дальше идут нюансы. Есть ли оборонительные рубежи или нет? Чем останавливать? Винтовками и пулеметами, или есть еще и танки, авиация, средства оперативного развертывания подкреплений, бронемашины или просто грузовики и так далее. Соотношение этих сил. Одно дело, когда у тебя в роте есть лишь винтовки и, грубо говоря, по три патрона на каждого бойца. Другое, когда те же винтовки с цинком патронов и хотя бы простейшие укрепления. Да просто окопы. И третье, когда у тебя, ко всему перечисленному, еще есть и пулеметы, оборудованные блиндажи или укрепленные пулеметные точки. А добавим сюда самолеты разведки и бомбардировщики, артиллерию, которая будет бить по противнику, не давая ему собраться в атаку, танки для поддержки пехоты при переходе в контрнаступление, и картина меняется кардинальным образом. И все это должно не просто иметься в наличии, но и личный состав должен быть обучен применять эту технику. Как говорил Суворов, каждый солдат должен знать свой маневр. То есть и оперативное управление, связь, обязана быть хорошей. Но опять же, чтобы планирование было наиболее точным и давало четкую картину, для начала нужны входные данные для чего я и начал ту самую инвентаризацию. А уж после получения данных следующим этапом идет анализ методик обучения личного состава. И пока данные собирались, я пробовал накидать хоть какой-то черновой план действий наших войск в условиях соблюдения доктрины. Сразу же споткнувшись на моменте контрудара. Ведь что получается? Враг может подтягивать свои армии к нашей границе чуть ли не в открытую, а мы вынуждены ждать и никак ему не мешать в этом. И вот в самый удобный для себя момент он всеми силами и вдарит по нам так, что у нас зубы во все стороны полетят. Как я понимаю, примерно это и произошло в моем прошлом мире. Вот ни в жизнь не поверю, что у нас все слепые были и не заметили накапливания войск Гитлера у наших границ. К чему это привело, помню даже я, не особо изучавший историю. Немцы практически дошли до Москвы, после чего мы года два, если не больше, отбивали все утерянное назад. М да, только и оставалось мне мысленно костерить чудаков на букву «М» из нашего военного и политического руководства. А тут мне недавно еще и товарищ Сталин звонил по поводу моей идеи симметричного ответа и сказал, что хоть она и в чем-то разумна, однако политически нецелесообразна. Нас, мол, и так уже до усрачки боятся. Это моя вольная трактовка его слов, из-за чего приходится вести себя потише, чтобы хоть немного восстановить дипломатические, и, главное, торговые отношения. А то беспредельщиков никто не любит, и мы сами против себя весь мир настроим, после чего об СССР можно забыть. Вот после этого разговора я и понял, почему у нас именно такая доктрина, и что вряд ли мои предложения по ее изменению будут приняты. Потому и ломал голову, как и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Единственное, что радовало, совсем уж мою идею о симметричном ответе не отбросили, лишь переработали. Теперь после точного определения заказчика ответка будет, но вот публично о ней никто не узнает. А заказчику передадут наше послание в устной форме через засвеченного их агента. Или еще каким-то подобным образом. Лето уже закончилось, и моя сестренка пошла в школу. Да и мама вышла на работу в кулинарный техникум. Про отца молчу, он постоянно на работе, короткий отпуск не в счет. В итоге Люда теперь с Лешей обычно одна сидит, из-за чего сильно не высыпается и устает. Об этом она сама мне рассказала при очередном нашем созвоне. Понятно, что общаемся мы не каждый день, но раз в неделю все же удается поговорить с любимой. Утешаю ее, как могу. Ребро меня уже почти не беспокоит, осталось дождаться, когда перелом срастется, а там уже и сможем увидеться. Что-то мне подсказывает, что когда это произойдет, Люда скинет на меня на сутки Лешу и сбежит на прогулку. Намеки почти прямым текстом об этом уже были. «Серег, пленки принесли с испытаний», — заглянул ко мне в палату Королев. «Отлично», — выдохнул я радостно и с облегчением отодвинул от себя бумаги со своими наметками по действиям армии. «Пошли». Сергей Палыч без дела не сидел и все же начертил снаряд более надежной конструкции и установку с возможностью дистанционного залпа. Собирали все это дело и испытывали, конечно, без него, Но зато велась кинохроника, пленки с которой нам и принесли. Что ж, пойдем посмотрим, что получилось.